Трель отдавала в уши. Бесконечная, чересчур громкая. Так по ушам била, словно в церкви колоколу подошла. Протянула руку и посмотрела на экран. Галина Минина. Что случилось? Только вчера виделись. Провела по экрану и хрипло спросила. Что случилось? Жень, ты выручишь меня? Тебя? Села Дубова, всматривая стрелки будильника. Время восемь часов. Удивительным образом вырубилась, а хотела только немного полежать. На эмоциях. И вот вечер. Да, мне нужна твоя помощь. «Ну, конечно, говори. Ты можешь со мной пойти на вечеринку?» «Нет». Тишина. Решила подруга обиделась. «Ладно». «Блин, Галь, не обижайся, но мне сейчас не до гулянок. Вот ей хотелось ходить, чтобы успокоиться, нам точно не помешает». «Мне вот совершенно не нужно». «Нужно, нам нужно, и хватит прятаться от Белова, ведя себя так, словно ничего не происходит». Зависла, не ожидая такого поворота. «И от кого? От Гали?» «Тебе Настя дает уроки жизненной позиции». Минина засмеялась звонко, но на душе стало тепло. «Да нет, все хорошо, просто я решила, что мы должны уже показать, что нас ничего не заботит. И тут у Веры вечеринка, у нее день рождения, и родаки предоставили двухэтажный коттедж в ее распоряжение. Вот она на радостях пригласила всех. А там будут? Конечно, будут. Или нет, да какая разница, никакой, мы должны уже войти в нормальное русло. Хватит бояться разговоров, осуждения. Я очень хочу освободиться от этого поганого чувства стыда. Насколько помню, вы договорились быть друзьями». «Поговорить — это одно, продемонстрировать — другое. Ты понимаешь меня?» «Да». «Тогда ты со мной?» Улыбнулась, радуясь, что Галя пришла в себя и громко сказала. «С тобой». «Тогда надевай свое самое шикарное платье!» Засмеялась, замялась, не представляя, есть ли у меня такое и прошептала. «Я поняла. Жди меня!» Не думаю, у нас разные вкусы и размеры. «Не переживай, я не всегда такой аппетитной была». Засмеялась, радуясь, что она так себя называет. Это хорошо. «Поверь, тебе понравится!» «Думаю, могу сходить в своем». «Не можешь! Твой вид я беру на себя!» «Хорошо. У тебя час? А потом приеду я». «Хорошо, жду», — сказала и положила трубку. Не знаю, в душе появилась мысль, что что-то не так, но я хотела поддержать подругу и, вероятно, самой прийти в норму. Пора бы.